Глава девяносто шестая. Новость разлетелась как струя пыли, и к десяти часам вечера практически весь клуб был там. Этьен с ключами вон, клоняющийся до земли в надежде унять ярость привратницы. Какого чёрта они пришли? Нет, но ну, правы же эти иностранцы. Но ну, конечно, я их впущу, раз вы говорите, что вы друзья этого старика, месье Морельля. но все-таки надо предупредить, шутка ли? целая автага вваливается в десять вечера. Нет, ей богу, Гюстав, ты должен поговорить с управляющим. Это становится невыносимым. Бэбс, вооруженная по выражению Рональда The Alligator's Smile (примечание: крокодиловой улыбкой) и английский конец (примечание), сам Рональд, оживленный, похлопывал Тиана по спине и подталкивал вперед. Перико Ромеро клял литературу. Первый этаж Godeux Fourure, второй этаж Docteur, и третий этаж Ussinot. Просто не верил, что такое может быть. Ранальд толкнул Этьена локтем под бок, помянул недобрым словом Оливейро. The bloody bastard, just another of his practical jokes, I imagine. Dis donc, tu vas me foutre la paix, toi. Примечание: Мерзкий ублюдок выкинул очередную шуточку, представляю себе английский: "Отстань же ты от меня наконец", французский. Конец примечания. Это и есть Париж, чтоб ему было пусто, проклятая лестница, одна кончается, другая начинается, острочертела коробка це вверх. Что же это такое, чёрт бы её задрал? "C'est tout le garde du monde", примечание. Если бы парни всей земли французские из баллады "Фора", конец примечания. Вонг замыкал шествие улыбку Густаву, улыбку привратнице, Блюди Бастер, черт побери, тя Гуэль, салют. На четвертом этаже дверь справа приоткрылась сантиметра на три, и Перико увидел гигантскую крысу в белой ночной рубашке, шпионившую одним глазом и всем носом. Прежде чем она успела закрыть дверь, Перико сунул в щель ботинок и поведал ей о том, что Василиск от природы ядовит. И злострашен и побеждает всех змей. От его свиста они цепенеют, один его вид обращает их в бегство, а взгляд убивает. Мадам Рене де Валет, урожденная Франсильон, мало что поняла, однако фыркнула и захлопнула дверь, но Перико выдернул ногу за одну восьмую секунды до бум. На пятом этаже все остановились и смотрели, как Катиан торжественно вставляет ключ в скважину. Не может быть, в последний раз повторил Рональд. Это нам снится, как говорят у книгини Турнунд Таксис. Ты захватила выпивку Бэпся, Харону, его обол, сама знаешь. Но вот дверь открывается и начинаются чудеса. Сегодня я жду чего угодно, такое чувство, будто близится конец света. Чёрта бы ведьма чуть не ногу не размозжила, сказал Переко, разглядывая ботинок. Да открывай же наконец, надоело торчать на лестнице. Однако ключ никак не поворачивался, хотя Вонк утвердил, что во время церемонии таинств самым простым движением препятствуют силы, которые следует побеждать терпением и хитростью. Свет погас. Дожгите да же кто-нибудь огонь, чёрт возьми. Babs, tu pourrais quand même parler français, non? Ronald, ton capen le ginkyl. Этьен: Не паля pour piger ton charabia. Вот спичка, Рональд, проклятый ключ заржавел, старик. Примечание. Мог бы и по-французски говорить, твой приятель аргентишка не затем сюда пришёл, чтобы слушать эту тарабарщину. Французский конец примечания. Этьен держал его в стакане, вонк с водой. Mon copain. Mon copain, c'est pas, переко Mon copain. Примечание. Приятель, приятель, никакой он мне не приятель. Французский конец примечания. Не думаю, что получится. Ты его Рональд не знаешь получше. Перекод тебя, но ну да. Wanna bet something? Ah, merde, mais c'est le tour de. Vingt. Babel ma parole. Amen. Babs. Ton briquet fleuve. Jean de mon cul là. Etienne. Pois quoi coup? Примечания. Ну что там английский? Ах ты дьявол! Ну просто вавилонская башня, честное слово. Да еще этот чертов китаец вот незадача французский конец примечания в дни Этьен и не следует вооружаться Бебс терпением два литра Рональд но хорошего ради Бебс Бога чтоб тебе на лестнице не нагадили Рональд помню одну ночь в Алабаме какие были Рональд звезды дорогой how funny you ought to be in the radio Примечание. Забавно, тебе бы по радио выступать английский и конец примечания. Ну вот начинается. Этьен поворачивается, а то не все вместе с места. Это все инь. Конечно, Stars Philon Alabama. Примечание. Звезды в Алабаме английский. Книга Кармы. Ракнец примечания. Во что мне ногу превратила? Еще спичку. Ничего не видно. У Келле. Примечание. Где она там французский. Конец примечания. Никак. Меня кто-то сзади хватает, дорогой. Тш -тш. Пусть вон к первому войдёт и заговорит нечистую силу. О, нет, ни за что. Втолкни его, перекоой и всё, тут китаец, он всегда китаец. А теперь тихо, сказал Рональд. Это совсем другая территория, я говорю серьёзно. Если кто-то пришёл в надежде поразвлечься, пусть катится до да поживей. Давай сюда бутылки, дорогая, ты всегда их храняешь, когда волнуешься. Не люблю, когда меня щупают в темноте, сказала Бэбс, глядя на Переко с Вонгом. Тетьен медленно провёл ладонью по внутренней стороне дверной рамы. Все молча ждали, когда он найдёт выключатель. Квартирка была маленькая, пропылённая. Укрощённый неяркий свет окутал всё золотистым покровом. И клуб, вздохнув с облегчением, пошёл осматривать квартиру, по ходу дела тихо обмениваясь впечатлениями. Репродукция таблички из Ура. Легенда об осквернении святого пречастия Пауло Учелло Пинксет (примечание) живописал латинка (конец примечания). Фотография Паунда и Музила. Маленький портрет Десталя и огромное множество книг на стенах, на полу, на столах в уборной, в малюсенькой кухоньке, где все еще лежала яичница на половину протухшая и на половину окаменевшая. По мнению Этьена чудо красоты, а по мнению Бэпс, по ней плачет помойка. Ergo жаркая дискуссия, меж тем как Вонг почтительно открывал Disertatio de Morbis a Fascino et Fascino contra Morbis Цвинггера, а Переко, взобравшись на табурет, любимое занятие разглядывал ширенгу испанских поэтов Золотого века. Маленькую остролябью из олова и слоновой кости. Рональд застыл перед столом Морелли, зажав подмышками по бутылке коньяку, и смотрел на папку в зеленом бархатном переплете. За таким столом сидеть дописать Бальзаку, а не Морелли. Вот значит, как старик жил в двух шагах от клуба, а трюклятый издатель заявлял, что в Австрии или на Коста Брава всякий раз, когда по телефону справлялись об адресе Морелли. С правой и слева папки от двадцати до сорока всех цветов радуги, пустые или заполненные, а посередине пепельница, словно еще один архив Морелли, помпейянское нагромождение пепла и горелых спичек. Выбросить в помойку такой натурморт, сказал Тиен в ярости. Сделай это, мага, ты бы ее в порошок стер, а тут молчишь. Ну, понятное дело, муж. Смотри, сказал Рональд и показал ему стол, чтобы он успокоился. Бэпс ведь сказала, что протухло, зачем упорямится. Итак, открываем заседание. Этьен председатель, что поделаешь, а аргентинца всё нет. Нет аргентинца и трансильванца. Ги уехал за город, а Мага бродит неизвестно где. Во всяком случае кворум имеется. Вонк церемониймейстер. Подождём немного Оливейру с осепом. Бэпс ревизор расходов. Рональд секретарь, ответственный за бар. Sweet, get some glasses, will you? Примечание. Дорогой, достань, пожалуйста, стаканы. Английский конец примечания. Переходим к четвертой интермеди. Сказала Тиен, садясь у стола сбоку. Сегодня клуб собрался во исполнение желания Морелли. До прихода Оливейры, если он вообще придет, давайте выпьем за то, чтобы старик скорее снова сел за этот стол. Боже мой, какое жалкое зрелище. Мы похожи на кошмарный сон, который, возможно, снится Морелли. В больнице ужасно, так и запишите в протокол. А пока давайте поговорим о нем, сказал Рональд, которому на глаза навернулись слезы между тем, как он трудился над тканячной пробкой. Другого такого заседания не будет, а я в клубе не первый год, а такого не помню. Да и ты, Вонг, и Перико, все мы, damn it, I could cry. Примечание. Черт подери, как бы не расплакаться. Английский. Конец примечания. Должно быть такое чувство испытывают, взобравшись на вершину горы или побив рекорд, словом, что-нибудь в этом роде. Тьен положил ему руку на плечо. Они сидели вокруг стола. Вонг погасил все лампы, кроме той, что освещала зелёную папку. Сцена почти для Эусапии и паладина, подумал Тьен, с почтением относившийся к спиритизму. Они принялись говорить о книгах Морелли и пить коньяк. В скобках глава 94.